Глава 14 Уэллс действительно сделал игл на первой лунке. Она забрала у него клюшку, не в силах поднять глаз. Что на нее нашло? На них обоих. Неужели она правда собиралась сфотографироваться для него полуголой? С момента, как они перешли черту игрока и фанатки, 90% их общения прошло в спорах. А 90% из этих споров возникали потому, что он вел себя как полный придурок. Нравился ли он ей? Да. Нет смысла отрицать это после всех непристойных мыслей, среди которых особенно часто фигурировали его задницы и укусы. Уэллс был очень горячим, без малейших сомнений. Но еще он был ее работодателем, а она — единственный, кто оставался рядом. Наставник и менеджер его бросили. Им не стоило переходить черту. Совсем, совершенно не стоило. Я тут подумал, Джозефина. Сказал Уэллс, подходя к ней на стартовой площадке перед второй лункой. Односторонние пари — это как-то нечестно. Не могу же я выйти единственным победителем?» «Давай лучше обсудим расстояние до лунки», — выпалила она. Его губы дрогнули или ей показалось? «Мне будет неловко, если ты не получишь свои выгоды. Меня и так все устраивает». Его взгляд мельком переместился на ее бедра. «Правда?» По спине прокатилась капелька пота. «Хорошо, что ты сейчас без микрофона». Он хмыкнул. «Давай так. Если я приду к лунке ровно, то что-нибудь для тебя сделаю. Только предлагай сама». «Ты это подразумевал под приличием?» «Точно уверен, что понимаешь значение слова?» Уэллс помолчал. «Знаешь, мне нравится с тобой флиртовать, и я подозреваю, что тебе тоже». Он серьезно посмотрел на нее. И пока ты понимаешь, что твоя работа не стоит на кону, и я скорее отрублю себе ногу, чем воспользуюсь своим положением, можем просто не парить себе мозг и флиртовать, боль. Почему в его устах даже само слово «флиртовать» становилось намеком? В среду ты говорил по-другому. Я просто поясняю ситуацию. Если ты начинаешь первое — флиртовать, и понимаешь, что я не давлю, я понимаю. Значит, будем флиртовать, и дело с концом. Он с прищуром оглядел Фервей. «Ну, что оставишь? «Что это вообще такое?» «То обсуждает границы прямо посреди официальных соревнований. Почему ей так весело, хотя ее застали врасплох?» Но она искренне верила, что Уэллс не давил на нее. Он не стал бы пользоваться своим положением. Могла ли она опираться на чутье, чтобы пойти ему навстречу? Чтобы рискнуть главной ставкой судьбы? В его взгляде был вызов. Но в нем была и уверенность. Джозефина набрала полные легкие воздуха. Если пройдешь лунку в па, по... она вытянула шею, чтобы взглянуть на его задницу, но не смогла выдавить из себя ни слова. Э, губы Уэлса растянулись в ухмылке. Хочешь мою фотку без всего? А ведь утром она думала, что живет обычной жизнью, учитывая, что ты вчера слышал, отрицать не буду. Мне нравится твоя задница, сочная. Он подмигнул ей. Ты назвала ее сочной. Джозефина, закрыв глаза, застонала. «Бей давай, клоун!» Уэлс рассмеялся. Рассмеялся. У Джозефины чуть не подкосились ноги. Она распахнула глаза, надеясь отложить его смех в памяти, но он уже снова сосредоточился на игре, пристраиваясь к мечу под нужным углом и прислушиваясь к ветру. В ударе не было неуверенности, которая преследовала его последние два года и мяч приземлился по левую сторону фэйрвея. Толпа, собравшаяся позади, разразилась жидкими аплодисментами. Уэллс вернул ей клюшку. «Молодец, Белль». Джозефина могла бы все утро думать о том, что только что выиграла в пари снимок задницы Уэлса, но ее внимание приковал проблеск прежнего игрока. Он советовался с ней перед каждым ударом, помогал шерстить схемы поля и присаживался рядом на траву, изучая угол наклона Грина. Казалось, что он наслаждался, но на восьмой лунке все пошло под откос. Джозефина с Уэллсом стояли плечом к плечу, дожидаясь, пока Тагало освободит поле, и тут среди толпы появился Бакли. Всего один человек, но при его появлении Уэлса словно окатили ведром ледяной воды. Постепенно он замкнулся в себе, и его движения потеряли естественность. В мгновение ока он опустился на два места в таблице лидеров. «Ничего, просто склон сложный. Не обращай внимания». Он не ответил, и сердце ушло в пятки. На следующей лунке дела пошли еще хуже. Бак Ли ушел так же буднично и непринужденно, как появился. И в этот момент проблеск прежнего Уэлса Уитакера угас полностью. Такими темпами шансы пройти отборочный раунд и продолжить играть завтра сводились к нулю. Разве что он дошел бы до конца поля без единого боги, Ситуация примерно такая же вероятная, как концерт Тейлор Свифт у Джозефины в ванной. Не сдавайся. Не теряй веры. Ветер усиливается. Плевать мне на ветер, Джозефина. Вообще на Она выпрямила опустившиеся плечи. Опять сжигаешь мосты. Ну и правильно. Мрачно ответил он, изучая клюшку. Не надо. Выдохни. Пойми, что творишь, и возьми себя в руки. Он фыркнул так громко, что обернулись зрители. «Господи, заканчивай со своей бредовой психотерапией, Белль! Это ты заканчивай подчиняться пассивно-агрессивному зазнайке, который морочит тебе голову! Иначе он победит! А я-то думала, ты крутой!» Уэлл медленно повернувшись, окинул ее скептическим взглядом. «Вы с ним виделись полминуты, и ты уже составила мнение?» «Ага!» Он, кажется, искренне попытался выползти из ямы самокопания, которую сам же и вырыл, но у него не получалось. Джозефина поняла это, по сожалению, во взгляде и по угасающему свету в глазах. «Просто дай клюшку, Джозефина. Сам возьми. Я постою в сторонке». «Чего?» — рявкнул он. «Говорю, буду...» Она ткнула пальцем в сторону огороженной зрительской зоны. «Вон там». В его глаза медленно закралась паника. «Ты же говорила, что не уйдешь». «Я говорила, что не уйду, пока ты сам не сдашься. А ты именно этим и занимаешься. Развернувшись, она вернула под веревку в паре метров от него и... В тот же момент ей по ноге проехался карт. Боль пронзила от пальцев до лодыжки, выбив из легких дыхания. От шока и неожиданности она не успела даже пикнуть и сама не заметила, как грохнулась на траву, лишь бы побыстрее облегчить нагрузку на ногу. Сломала. Точно сломала. «Джозефина!» — раздался оглушающий рев Уэлса. Он бросился к ней, расплывшись перед глазами из-за прилившей к голове крови. Но через пару секунд она очнулась от шока, и боль начала притупляться. «Просто не ожидала. Ты просто не ожидала. Все нормально». «Да как же твою-то мать!» — взорвался он, грохнувшись рядом с ней на колени. «Тебя переехали». «Только ногу». «Вы наехали на мою Кэдди», — рявкнул он в сторону карта, где сидели двое организаторов. «Я во снах...» «Уэллс». Он раздраженно цыкнул. «Есть на этом поле врачи?» Не успела она осознать, что происходит, как он уже поднял ее на руки. «Где?» Один из организаторов поднялся. «Я их уже вызвал. Карт едет». «Отлично», — ответил он. «Еще один карт. Давайте добейте ее окончательно». «Следите за языком, Вытекер». Огрызнулся организатор, ткнув в него пальцем. «Мы ехали сделать вам предупреждение за ненормативную лексику. В очередной раз». «Уэлс, да мне даже не больно», — сказала Джозефина, пытаясь вывернуться из стальных объятий. «Я просто не ожидала». «Сейчас не лучшее время говорить, что ничего бы не случилось, если бы ты не рыпалась и осталась со мной, как и должна была, да?» «Да, совсем не лучшее». Сдавшись, она откинула голову на сгиб его локтя. «Господи, пожалуйста, хоть бы родители меня не увидели». Врач приехал, — сказал Уэлс, который волновался куда сильнее, чем требовала ситуация. Три шага, и ее усадили на кожаную скамью. Врач не успел даже выбраться с водительского сиденья, как Уэллс вновь опустился на колени перед Джозефиной. «Не помню, при вывихе нужно оставить обувь, чтобы стопа не распухла. Или наоборот?» «Нет у меня растяжения!» — пискнула Джозефина. «Сэр, я сам справлюсь», — терпеливо сказал врач. «Погодите. Проверю, что у нее с ногой». Уэллс снял с Джозефины обувь, и время словно замедлилось. Она вспомнила свой педикюр, И паника вскинулась в ней волной. «Только не носок! Не трогай носок!» «Как я через носок-то увижу?» «Да не на что тут смотреть!» Он стянул носок. И увидел накрашенные синие ногти с желтыми буквами Бель. Уэллс замер. Прошло три секунды. Четыре. А потом, не обращая внимания на ее бессвязные протесты, он стащил носок со второй ноги, открывая надпись Уэлса. Он молчал, не шевелился. Просто замер, как статуя. Потом встал, оперся рукой о крышку гольфкара и посмотрел на нее долгим пристальным взглядом, явно раздумывая. Она затаила дыхание. Хриплым голосом он сказал, «Мы пройдем отборочные» и хлопнул рукой по крыше карты так, что Джозефина чуть не подпрыгнула. «Мы нахрен пройдем их». «Хорошо», — прошептала она, и смущение сменилось новым чувством. Чистой надеждой. Надеждой и пониманием. Она прониклась этим мужчиной. Оставалось понять, хорошо это или плохо.